Глава 5. Я прижимаю коробку к груди и, пошатываясь, спускаюсь по лестнице. На последних ступеньках нога соскальзывает, и я неловко пересчитываю оставшиеся задом, сшибая стопки старых журналов, которые разлетаются разноцветными кипами пыльных страниц. Едва переводя дух, я застываю на минуту, тяжело дышу и ощупываю себя в поисках переломов. А Майкл тем временем спешит ко мне. Его шаги грохочут где-то вдали. «Джесс, Джесс, что с тобой? Ты жива?» Его голос назойливо звенит в ушах. «Скажи что-нибудь, ради бога!» Оттолкнув ногой журналы и одинокую корзину с клубками шерсти, я пытаюсь взять себя в руки. На ощупь пробираюсь вдоль стен на лестничной площадке, желая лишь убежать, спрятаться, остаться одной. но я не одна. Майкл внезапно оказывается рядом, хватает меня за плечи, разворачивает к себе. Глаза у него огромные, в них отражаются крайние удивление и страх. Его губы шевелятся, но слова до меня не долетают. Я стряхиваю его руки и бегу дальше, вниз по лестнице, в коридор, где скольжу в одних чулках по паркету. Я знаю этот дом, прекрасно знаю. Я жила здесь с самого рождения, Изучила эти полы и стены до последнего скрипа, до последнего потайного шкафа, до затянутых паутиной углов. Я знаю здесь всё, но на минуту замираю, не зная, куда бежать. Кипящая энергия буквально пронизывает меня, наполняя тело и разум маниакальным желанием идти вперед и яростью. «На кухню», — решаю я и бросаюсь туда. «На кухню, где стоит большой стол из сосны», Из панорамного окна открывается великолепный вид, а на стенах развешаны старомодные, начищенные до блеска кастрюли и сковородки. Я ставлю коробку на стол и, отступив на шаг, пристально ее разглядываю. Что, если она сейчас оживет, откроется и с песней расскажет, как поступить? Прижимая руку к груди, сердце колотится с такой силой, что я ощущаю его удары подушечками пальцев. «Выпусти меня! Выпусти меня! Выпусти меня!» Я сидела в заперти слишком долго, черт возьми. Вот и знакомые приметы того, что меня обманывает разум. Все кажется немного ненормальным. Звуки слишком громкие, цвета слишком яркие. Тело со мной разговаривает. Закрыв глаза, я медленно считаю, дышу глубоко и пытаюсь сосредоточиться на чем то невызывающем сомнений. Майкл уже рядом со мной, и я вслепую протягиваю руку, Нащупываю его пальцы и крепко сжимаю. «Майкл. Настоящий. Он здесь, из плоти и крови, и я крепко за него держусь. Ощущаю его кожу, аккуратно подстриженные ногти, тепло его тела. Он настоящий. Он здесь. Я настоящая. И я тоже здесь». Я успокаиваюсь и, наконец, готова открыть глаза, чтобы попытаться заговорить. «Извини. Просто говорю я, глядя Майклу прямо в глаза, давая понять, что вкладываю в эти слова глубокий смысл. Показываю, что я все еще в мире живых, в мире дееспособных, в мире умственно полноценных. Давно мне не приходилось это проделывать. Вот так останавливаться и доказывать, что со мной все в порядке. И сразу вспоминается прошлое, когда я этому училась. «Извиняю, дорогая Джесс, но, пожалуйста, не надо так со мной». «Если у тебя поедет крыша, мне придется плеснуть тебе в лицо самым приличным алкоголем, какой только можно купить в нашей лавочке. А теперь серьезно, что за фигня с тобой творится?» «Что-то ты слишком часто прибегаешь к бранным словам», — отвечаю я, медленно разжимая пальцы и оглядывая кухню в поисках чего-то знакомого, домашнего, уютного. Все в порядке, если любимая мамина сковорода Ля Квозе» висит на привычном месте». Если фарфоровый бочонок в белую-синюю полоску по-прежнему полон сдобного печенья. «Иногда можно, а сейчас тем более». Нервно парирует Майкл, глядя на меня, как будто я стеклянная и вот-вот упаду на каменный пол. Как будто ему надо успеть протянуть руку и подхватить, прежде чем я разобьюсь вдребезги. «И ещё мне кажется, что сейчас самое время выпить. Стой на месте, не шевелись». Я киваю и выдавливаю фальшивую улыбку, уверяя, что никуда не сбегу. Я никуда и не собираюсь, по крайней мере, пока не открою эту коробку. Пока не сниму папиросную бумагу, в которую завернуты письма и открытки. Ту папиросную бумагу лжи, в которую завернута моя жизнь. Больше пятнадцати лет я верила, что меня предали, и невыносимо страдая от боли, пряталась в чулане страха. Больше пятнадцати лет я верила той правде, которая сделала меня покорной, безвольной, подавленной. Больше пятнадцати лет в моей жизни было лишь черное и белое, вместо всех цветов радуги. Содержимое этой потрёпанной, невинной на вид коробки, которая стоит теперь на прекрасно отполированном столе, в отдраенной доблеска кухне, может все изменить». И от этого мне очень страшно. Такие бумаги нельзя хранить в коробке из-под их нужно держать в сейфе, обмотанном полицейской лентой, какой помечают места преступления, и оклеенным желтыми картинками со знаком радиация. Пока Майкл шлепает по кухне и звенит бокалами, наполняя их розовым джином, я почти ничего не слышу. Один бокал он передает мне, и руки у него заметно дрожат. На этот раз никаких зонтиков с фламинго. От запаха джинны меня мутит. На самом деле, твердо сообщаю я. Мне хочется чаю. Майкла приходит в ужас от такой просьбы, но покорно наполняет чайник, то и дело поглядывая на меня через плечо. Опускает в кружку чайный пакетик, вытирает со стола случайно пролитые капли, ополаскивает под краном тряпочку и аккуратно ее складывает. Все это мы делаем автоматически, так уж приучено с детства. Нельзя оставлять после себя грязь, нужно быть опрятным, служить Богу порядка. Я присаживаюсь к столу и грею руки о чашку с чаем, а Майкл садится напротив, с таким отчаянием глотая джин, что художник Хогарт вполне мог бы взять его в натурщики и писать с него своих беззубых персонажей. «Что ты обо мне знаешь?» Осторожно спрашиваю я. «О моих... Как бы тут выразилась твоя мама, о моих трудных временах?» «Ты о том, что всем известно, но о чем решено не говорить?» «Вот именно». Майкл хмурится и отпивает еще Джина. Он словно в уме составляет список, перебирая в памяти двусмысленные разговоры и многозначительные взгляды. «Ну, честно говоря, не все, отвечает он. Знаешь, как у нас принято, упаси господи, сказать хоть слово о чем то запутанном, вроде чувств. Или о неприятностях из прошлого. Или о частях человеческого тела, которые издают хлюпающие и чавкающие звуки. Моя мать не признается, что ходит в туалет. Где уж ей заговорить о том, что приключилось с тобой. Однако у меня все же сложилась кое-какая картина. Ты болела. Не телом, а душой. Тебя положили в больницу. «Вот и все. Даже не знаю, почему это с тобой случилось. И как долго ты там пролежала. Я вообще ничего толком не знаю». Я киваю. Майкл подтвердил мои предположения. «Разве не странно, что ты знаешь так мало?» Говорю я, глядя в сад, где аккуратно подстриженные живые изгороди и идеальной формой ели выстроились подобно расставленным ребёнком-солдатикам. «Для нашей семьи не странно». «Ты же понимаешь, что если достаточно долго притворяться, что чего-то не существует, то это что-то действительно исчезнет. Например, я перестану быть гомосексуалистом, тебя вовсе не помещали в приют для умалишенных, а мой отец не трахает свою секретаршу». «Да что ты!» От удивления у меня глаза лезут на лоб. «Дядя Саймон такой серьезный, с тонкими поджатыми губами, весь в работе. Нет, невозможно и вообразить». Да я не могу представить, чтобы он вообще с кем-нибудь трахался, даже с тетей Розмари, особенно с тетей Розмари. Ну, не знаю, про отца я придумал просто для примера. Кажется, секретарш сейчас называют личными ассистентами. Но у меня есть кое-какие подозрения. На работе он задерживается допоздна, а когда возвращается, то галстук на полдюйма сдвинут. Временами у него на лице вспыхивает такая довольная улыбка. Сама понимаешь, классические признаки. «Мама наверняка обо всем знает, просто делает вид, что ничего не происходит, потому что так меньше шума. Он прав. Если у Саймона действительно интрижка на стороне, Розмари первой сделает вид, что ничего не видит, пока проделки мужа не выплывут, угрожая поставить Розмари в неловкое положение. Впрочем, тогда она, скорее всего, наймет киллера и потребует растворить тело мужа в соляной кислоте. «Я знаю, что у нас за семья, Майкл». Ты совершенно прав. Но разве не странно, что мы с тобой тоже никогда об этом не говорили? Мы же друзья, правда? Так почему же ты ни разу не спросил? Слушай, сестренка, а с чего у тебя вдруг тогда поехала крыша? Ну или что-то вроде того. Твое поколение гораздо больше знает о проблемах с психикой, чем моё. Мы-то радостно обзывали друг друга шизиками и психами просто так, шутки ради. Твои ровесники относятся к этому гораздо мудрее. «Разрушают вековые запреты. Так разве не странно, что мы с тобой ни разу об этом не говорили?» Побледнев, Майкл хмурится. Сейчас он такой юный, смущенный, и явно желает, чтобы вековые запреты остались целыми и невредимыми. «Ну да, наверное, странно. Наконец роняет он, пожав плечами. Ну как-то все случая не было. Да и я думал, что ты огорчишься, и еще. Но подозреваю, что и мне хорошо промыли мозги. Под успешно внушили, что семейные тайны лучше оставить за семью печатями. А ты хочешь об этом поговорить? У Майкла такое выражение лица, что я не могу удержаться от смеха. Его буквально разрывает. С одной стороны, природное любопытство, а с другой — страх перед чужими мрачными тайнами. Мне кажется, хочешь, здесь не совсем уместное слово. Однако вот эта коробка на столе и моя реакция, когда мы ее нашли, все это очень похоже на огромную бомбу, которая вот-вот взорвется. Вскоре, как только соберусь с силами, я ее опять открою и просмотрю все, что в ней собрано, прочту все открытки, все письма, и тогда вполне возможно все изменится. Вот я тебе и предлагаю выбор. Знаю, что ты, может быть, не хочешь об этом говорить и вообще знать об этом. если все так, если тебе трудно это слышать, тогда уходи я не обижусь и все равно буду тебя любить обещаю но если останешься тогда скажем так может получиться беспорядок не тот беспорядок который можно убрать с тряпочкой с моющим средством уточняет он ах если бы тогда все было бы гораздо проще Майкл барабанит пальцами по столу Двигает туда-сюда челюстью, кусает губы. Думает. «Хорошо». Наконец объявляет тон решительно хлопнув в ладоши. «Я остаюсь. Из любопытства. Да и не могу просто так взять и уйти. Неправильно это. Бросать тебя одну в день похорон твоей матери, когда у тебя крышу сносит. А ты меня напугала. Прям как героиня прерванной жизни». «Прерванная жизнь». Роман Сюзанны Кейсон о пациентке психиатрической клиники. «Как мне... Ну, в смысле, что делать, если ты опять начнешь вот так? Хочешь сказать, что делать, если я съеду с катушек? Ну да, так и есть, только съехать с катушек сейчас говорить не принято. У нас, у поколения снежинок, как ты правильно отметила, не принято. Я поддразниваю Майкла, и, наверное, это нечестно. Может быть, просто пытаюсь разрядить обстановку? Избавиться от ужасного напряжения, называя тяжелую болезнь простыми словами. Сейчас не время объяснять, что я страдала от посттравматического стрессового расстройства. Услышав такое, Майкл только встревожится. Вот я решила оставить техническое описание на потом. А пока ограничиться детским, съехать с катушек. «Если на чистоту, Майкл, то я не знаю, что тебе тогда делать». Когда я заболела, мне было так плохо, что в памяти ничего не осталось. А потом, в течение нескольких лет после первого приступа, я долго лечилась. Очень долго. И это было ужасно и трудно. И до сих пор внутри все сжимается. Стоит только вспомнить о тех днях. Но за это время я научилась кое-чему полезному. Приняла к сведению дельные советы, усвоила, как шаг за шагом сохранять спокойствие и продолжать жить. Меня научили правильно дышать, держаться за реальность, замечать малейшие намеки на паническую атаку, когда она только приближается, даже если распознать ее трудно. Пожалуй, я разбираюсь в этом больше, чем обычные люди. Например, за последние полчаса здесь, в этой комнате, я вышла из пике, собралась силами после удара. Я помню, что почувствовала в тот момент, и чувства мои никуда не делись, но я их приглушила. Понимаешь? «Это как когда перебрал кокаина, надо покурить марихуаны, чтобы прийти в норму?» «Не представляю, как это бывает, потому что не пробовала ни того, ни другого. Искренне надеюсь, что и ты ничего такого не вытворял. Но да, пожалуй, верно, если такое сравнение тебе понятнее». «Не беспокойся», — говорит он, накрывая мою руку своей. «Мне просто рассказывали, но и видел кое-что. Я предпочитаю джин. «Так, с чего начнем? Как нырнём в ужасающий поток времени и пространства? Глядя на коробку, я чувствую, как меня пробирает дрожь, волнения и страха. С чего начнем? Хороший вопрос. С самого начала. С первых свиданий, первых поцелуев, первых признаний в любви, с его первой встречи с моими родителями, когда они объявили, что он мне не пара, с моего первого протеста, когда я заявила, что мне нет дела до их мнения, и провела ночь в объятиях Джо на заднем сидении его машины, которую мы остановили под звездным небом, отправившись в Уиндермер. Элли с конца, с чудовищного, невыразимо ужасного конца, когда вся любовь, все прекрасные воспоминания, казалось, потеряли смысл. Элли с самого лучшего, с великолепной середины, с самых обескураживающих и самых счастливых дней в моей жизни.